Пришлось ехать в туристический центр и выбирать себе нормальную гостиницу или отель, как любят говорить в Европе. Разместившись в двух номерах, мы принимаем душ, отдыхаем, завтракаем. Попутно выясняем, что городок Лабуэр находится недалеко от озера бискар Эпаран, рядом с Бискайским заливом. Названия, конечно, такие, что язык можно сломать, но места красивые. Чем-то напоминает окрестности моего родного Ленинграда. Хотя, может, так мне только кажется. Но меня все время смущал этот Лобуэр. Почему-то такой человек, как Касимов, должен оставаться в маленьком городке. Судя по тому, что я знаю из его биографии, это на него совсем не похоже. И какая вообще может быть связь между Измиром, Парижем, Бордо? Но когда я немного разобрался с картой, стало довольно интересно. Дело в том, что Лабуэр находится как раз на середине автомобильной дороги Бордо-Сан-Себастьян, выходящей к испанской границе. Здесь же, в этом городке, пересечение железнодорожных путей юга Франции, ведущих к границам Испании. Думаете, бывают такие совпадения? Никогда в жизни. Но как мог клочок бумаги оказаться в той швейцарской гостинице, я все-таки не понимаю. Судя по всему, кто-то прислал ему письмо, где упоминал этот самый Лабуэр. А он письмо разорвал, вместо того, чтобы его сжечь. Надо же, какой рок у этого Касимова. Мне удалось разобрать слово «Лабуэр» на клочке бумаги. Хотя, может, это не рок, а просто кара Господня, не знаю.